Глава двадцатая. «Все ясно», – мысленно заключила Далила, возвращаясь в поместье. Незнакомки не существовало, зато было лжесвидетельство, благодаря которому семёныч построил справный сарай. «Надо срочно с академиком поговорить, узнать, почему он на родных ополчился. Нужно выбрать момент и тайком войти в его комнату. Да-да, прямо сегодня». Когда Самсонова, переполняясь решимостью, подходила к дому, смеркалась. Но в окнах было темно. Липакова имела обыкновение дремать после обеда. «Только бы она еще не проснулась!» – молила Бога Далила, устремляясь к двери. В прихожей ее никто не встречал. Раздевшись, Далила метнулась в гостиную, но Липаковой и там не нашла. Появилась надежда, что Альбина Яновна все еще спит. На второй этаж она обычно не поднималась. Без гостей ей там нечего делать. На втором этаже прибиралась Матрена. Далила на цыпочках подошла к комнате Липаковой и, приложив ухо к двери, услышала легкий храп и посвистывание. Альбина Яновна крепко спала. Ни секунды не медля Самсонова без стука вошла к академику. На кровати полулежал худой изможденный старик. В тусклом свете старинного ночника сумасшедшим блеском сверкали его глаза. Не успела Далила с ним поздороваться, как старик прохрипел. «Что еще?» «Я не звал!» «Плохо видит. Принял меня за дочь». Догадалась Далила и тихо сказала. «Простите, что вас потревожило?» Академик ее оборвал. «Кто такая? Как здесь? Откуда?» Самсонова поняла, что академик о ней ничего не знает, даже не слышал. «Что говорить?» – растерялась она. «Старик действительно зол и похоже, что не в себе». «А, была и была!» – решилась она и попросила. «Тише! Пожалуйста, тише!» «Никто не должен знать, что я здесь». «Кто вы?» – спросил академик, пытаясь смотреться в нее, да чувствовалось, что бесполезно. Наконец он попросил. «Подойдите поближе, я плохо вижу». Самсонова подошла вплотную к кровати и ужаснулась состоянию старика. Он был похож на скелет. Академик с трудом оторвал косматую голову от огромной подушки и, коснувшись Далилы костлявой рукой, с надеждой спросил. «Вас Антоша прислал!» «Да, Антон!» Подхватила Далила и солгала. «Он меня нанял! Я детектив!» «Наконец-то!» вздохнул академик, устало откинувшись на подушку. «Я его давно об этом просил! Да он все не верил! Эти ведьмы!» Старик замолчал. «Вы о чем?» Поспешно спросила Далила. «Я все должна знать!» «Да, да!» – еле заметно кивнул академик. «Все расскажу. Сколько вам лет? Простите, я плохо вижу, но голос... Голос больно уж молодой». «Боитесь, не справлюсь?» «Боюсь. Истина мне нужна больше жизни. Впрочем, жизни нет меня». Но я не мести хочу, Мариша покойная, любимой внучкой была, но дело даже не в том А в чем дело? Дело в том, что Мариша ребенка ждала, сына Я уже чувствовал себя прадедом, от радости даже поверить не мог Угасает рот Лепаковых «Одни девчонки рождаются, а тут УЗИ показала что у Маришеньки сын, правнук мой. Я несвязно, наверное, говорю», – забеспокоился академик. «Вам понятно?» «Вполне». «Дело в том...» Старик вновь попытался привстать, Далила мягко его остановила. «Лежите, вам лучше лежать». Он повторил «Сколько вам лет?» Далила на всякий случай прибросила, для солидности солгала «Уже 40 «Значит, есть опыт!» Успокоился Липаков «А то, что вы женщина, так даже лучше! Женщине проще разобраться в бабских делах!» «Почему вы решили, что ваша внучка не утонула, а ее утопили?» Прямо спросила Далила Академик удивленно сказал «Даже так?» и задумался. Самсонова терпеливо ждала «Разве я вам про это вот говорил, что ее утопили?» Наконец растерянно пробормотал Липаков «Нет, не говорил или сказал, что у меня за память?» посетовал он «Плохо, когда не можешь верить даже себе». Далила продолжила. «И еще я должна знать, почему вы решили, что утопил Марину кто-то из членов вашей семьи». «А вот этого я вам точно не говорил», — обрадовался старик. «Работают, значит, еще мозги. Точно не говорил, потому что себе в этом признаться боюсь. Выходит, детектив вытолковый похвалил он Далилу и с особым теплом добавил. «Правильно! Ваш же нанял Антоша, иначе и быть не могло!» Самсонова строго спросила. «Вы ответите на вопрос?» Академик, суетливо перебирая край одеяла, забармотал. «Отвечу, конечно, отвечу. О чем это мы? Об Антоше? Да, он парень добрый. Жаль, ему ничего не достанется. В конце концов, ведьмы его оберут». Далила напомнила, мы о внучке вашей покойной. «Ах да, о Марине!» Вдруг заплакал старик. «О том, что сыночка ждала, она только мне и сказала!» «Никто об этом не знал, даже Альбина!» «И даже Антон!» – удивилась Далила. «Он-то в первую очередь!» «Но почему?» Академик вытер костлявой рукой слезы с пергаментных щек и простонал «Антоша ведьмам всегда доверял, он откровенный, на радостях всем рассказал бы» Самсонова недоуменно спросила «Но зачем это было скрывать?» «Не знаете вы нашей семьи, все как одна лицемерки» Пожаловался старик Альбина та в обморок И в крик, в подоле, до свадьбы, что скажут люди, ужас, позор. И потом... Старик опять замолчал. У вас была тайна, догадалась Далила. Академик, как ребенок, обиделся. Почему была? По-детски прохныкал он. Тайна, слава богу, осталась. Но ведь мы что-то подозревают особенно бесарабова самсонова уточнила ваша старшая дочь какая она мне дочь раз бессарабова раздраженно проскрипел академик любка всегда до денег жадной была за бессарабова вышла из за богатства а когда его посадили за взятки немедленно бросила тьфу сплюнул он а любки говорить не хочу «Вы подозреваете старшую дочь?» – удивленно спросила Далила. Старик покачал головой. «Я их всех подозреваю. Любка плавает хорошо, но и Мариша отлично плавала. Не просто было ее утопить, а ведь как-то же утопили, и пискнуть она не успела». «Но почему вы так думаете, что именно утопили? Может, Марина действительно утонула?» академик подал знак долила к нему склонилась задыхаясь он с трудом прошептал раньше еще сомневался а как последнюю невесту антоши ведь мы то задушили не сомневаюсь уже мариша то внучка моя договорить академик не смог закашлялся Далила отпрянула и испуганно оглянулась на дверь. Не услышала бы Липакова. «Маришу, внучку мою, тоже душили!» Прокашлившись, сообщил академик. Далила подалась вперед. «Когда?» «А после того, как в бумагах моих пошарили, и в сейфе полазили, и в столе!» «И что искали?» «Дурак я!» Охнул старик. Когда обручились с Мариша с Антоном, имел я глупость на семейном обеде сказать, что составил уже завещание. И Сарабова так на Антошку-то глянула, что я понял. Подумала ведьма, что Антошке я все отписал, а на самом деле все внуку отписано, правнуку, то есть. А если он не родится, поинтересовалась Далила? «Все, Антоша, тогда отойдет». И много всего. Академик нахмурился и сердито спросил. «А вам-то ну зачем?» Далила напомнила. «Я детектив, а деньги – традиционный мотив, первый мотив для убийства». «Да-да», – смутился старик. «Вы простите, я подозрительный. Эти ведьмы держат меня под контролем. «Ненавидят друг друга, но на все выходные слетаются, как на шабаш. Есть мотив у них, есть!» «Вы богаты?» – прямо спросила Далила. Академик задумался. «Да нет, не очень. Впрочем, и сам я теперь не знаю. По договору фирмы ведут отчисления. Мой процент на счета за границей я не контролирую. Никто не контролирует, даже Антон Все ему некогда Но, думаю, там собралось изрядно Чего? Старик виновато признался Не думал сам Но так получилось, что на старости лет разбогател Оказалось, моим научным трудам Нашлось практическое применение Мы с женой посоветовались Жила моя лапушка еще была И решили, что нам с ней денег не надо. А вот правнука они пригодятся. Время сейчас непростое. Капитализм. Вырастет правнучек. Дело свое откроет. Будет безбедно жить. А ведьмы? Им что? У них все фрррррр. Все только по ветру. Вот я и подписал договор с японской фирмой. Со шведской. И кажется с... Академик потряс головой. «Нет, не помню уже. У Антоши надо спросить. Он точно знает». «Выходит, — прозрела Далила, — вы думаете, что кто-то из членов вашей семьи прознал про счета за границей?» «Ну да», — согласился старик. «А про завещание я сам, дурак, им сказал. Как сказал, в моем кабинете тут же обыск был. А потом Маришу тушили». Выходит, узнали, что Марина беременна? Академик тряхнул головой. Вряд ли узнали. Мариша им не говорила. Подслушали разве? Это они могли. Но я думаю, что Мариша им всем мешала. Ксении, Екатерине, Бесарабовой и даже Симе. Учуяли пророследство и решили Антошу захомутать. Он им всем доверяет. Далила удивленно спросила. Но вы же ему о своих подозрениях говорили? Да не слушает он меня. Отмахнулся старик. Ведьмы его убедили, что я лишился рассудка. Я уж подумываю завещание. Его прервал страшный вопль, донесшийся из глубины дома. Академик испуганно замахал на Далилу руками. «Бегите! Бегите отсюда скорей! Это Альбина! Неровен час заглянет ко мне!» Далила едва успела покинуть комнату академика и залететь в гостиную, как туда с криком вбежала Альбина Яновна. «Тоша мой! Тоша!» – истерично вопила она. «Как же я теперь без тебя?»